Колокольчик. В Бостоне, в том самом темноватом бейсменте, то есть комнате ниже уровня земли, куда мы переехали из солт сити располагалась моя школа для маленьких колокольчик Название выплыло из нашего сестру детства. Так назывался хор «Дошколят» в московском ансамбле песни и пляски под управлением Владимира Сергеевича Локтева. Всегда удивлялась многолетнему руководителю хора «Малышей» Юлии Сергеевне, улыбчивой, добродушной, мягкой, остававшейся такой до самого позднего возраста. Сама в этой роли никогда себя не представляла. Всегда дело имела со старшеклассниками, что считалось верхом карьеры словесника, и предполагала подготовку и прием выпускных экзаменов, руководствуя методическим объединением, работу в медальных комиссиях. знали бы вы, сколько крови они у меня отняли, и прочую серьёзную муру. Долгие годы я подрабатывала репетитором, и тоже со старшими абитуриентами. Любила говорить, что предпочитаю преподавать на уровне сознания. Не думала, нет, что придётся опуститься в досознательную и прям-таки малосознательную область. Никогда не занималась с малышами, вообще с маленькими. Стоп, было». Однажды, когда только пришла в школу Кронгауза возле Илуховского собора, вредный директор к трем старшим классам добавил четвертый, пятиклассников, да нагрузил. И как не сопротивлялась, отбиться не смогла. Для работы в том незабываемом классе, 11-летней суперактивной подростке, требовалась особая выучка. Я быстро поняла, что взывать к разуму здесь бесполезно. Класс был особый, неуправляемый, прямо бешеный, шум, крики, беготня по классу, полное игнорирование учителя и мое нежелание взывать к администрации, вызывать родителей, записывать в дневники, тем самым признавая свое педагогическое бессилие. Чем должен был быть учитель, работающий с подростками, дрессировщиком раз, массовиком-затейником два, волшебником три? Увы, мою волшебную палочку кто-то из них утащил. Была замечательная японская, временами действительно волшебная. Дикий класс замирал по её команде. А сколько я тогда сочинила детских стишков и песенок. Всё для них и про них. Сейчас уже ничего не помню, вертится в голове только частушечное двустишие, чтоб Серёжа Боровков не искал своих носков. Такие двустишье придумывались для каждого из тридцати неуправляемых подростков. Для моего колокольчика кое-что из этого опыта пригодилось. Во всяком случае, песенки, веселые стишки и куплеты звучали на занятиях постоянно. И каждому уроку я старалась написать смешные частушки про того или другого члена колокольчика. Колокольчонка. Сделаю небольшое отступление. Не знаю, образование ли в этом повинно, наработанный ли опыт, свойства ли натуры, но многие из приехавших в Америку из бывшей советской страны в своей области смогли преуспеть и достичь высот. Полагаю все же, что главная причина в образовании, причем на всех его ступенях. Образование, начиная со школы, дало нам кругозор, ориентировку, знания. Нас трудно испугать задачи, если она хотя бы одним концом соприкасается с нашей специальностью. Мы не боимся нового и готовы приспосабливаться к неожиданным обстоятельствам. Наверное, не все бывшие советские таковы. Конечно же, тот, кто, позевывая, распевал чаи в конторах или обретался при руководящих должностях по причине партийности или кумовства, короче, занимал свое место не по заслугам. Тот здесь не нужен, пусть остается на родине, если она с ним еще не разобралась». Некий Же, приехавший по гранту в Анконский университет, продержался там весьма короткое время. Судя по его полной неприспособленности к любой научной работе, на рабочем месте он занимался исключительно рассылкой писем во все концы мира с просьбой о новом гранте, был он, возможно, сотрудником органов. Подозрение подкреплялось тем, что, бывая у нас, он, нисколько не стесняясь, материл жену и сына. Куда же соваться, имея только эти навыки? Не верится, что кто-нибудь из этого контингента смог бы прижиться за границей в качестве специалиста. Приживаются рабочие лошадки. Итак, я решила заняться малышами. Причины? Рекогностировка показала, что в Бостоне уже существует несколько серьезных русских школ для подростков и юношей от 8 до 17 лет. Об одной из них, литературно-драматической студии нина Гольдмахер, я даже написала статью для российского еженедельника 1 сентября, сразу же по приезде. В феврале мы оказались в Бостоне, а в марте я наткнулась в Ньютонской библиотеке на листочке приглашения посетить отчетный концерт литературно-драматической студии Нины Гольдмахер. Посетила... Дети, родившиеся в Америке, читали стихи Блока, Волошиной, Цветаевой с разнообразными акцентами, но с верными интонациями, с пониманием и сопереживанием играли сцены из Гоголя, Чехова, Булгакова. Позже я поняла, что они не полагают один из бывших родителей, наделенный ярким талантом комедийного режиссера миша Редько. Этот тандем, работающий уже в течение 18 лет, создал в Бустоне потрясающий пласт русской культуры. И не только среди детей. Ведь дело это, как правило, общесемейное. В нем участвуют порой весьма активно родители, бабушки-дедушки, тети-дяди и знакомые семьи. На концерты ходят всем кагалом – Занятия младших в русской студии делают семью сплочение объединяют поколения, дают общий язык для общения, для обмена эстетическими впечатлениями. Слово «кагал», случайно мною употребленное, толкает к еще одному пояснению. Русскоязычная община в Бостоне в основном состоит из евреев и мигрантов. Не все из них сохраняют верность русскому языку и русской культуре. Кто-то обращается к иудайке, к еврейским национальным традициям, к ивриту, но огромная часть эмигрантов-евреев, наряду с этническими русскими и русскоязычными других национальностей, всех прибывших из России, американцы по своему обыкновению называют русскими, как зовут американцами выходцев из Сербии, Черногории и Гватемалы. Не желают, чтобы их дети потеряли такое богатство, как русский язык и русская культура. Они, по-моему, прозорливее, чем кое-кто на их родине. Несколько слов о самой Нине. По образованию математик долгие годы в Америке работала менеджером в компании. И вдруг? Вдруг было спровоцировано собственными детьми. В американской школе им, интеллигентным и думающим мальчикам, по российским меркам было не додано классической литературы. а, в общем, самого обыкновенного нормального чтения. Моя статья о Нининой студии называлась «32 строфы из Занегина» по числу строф из пушкинского романа в стихах, которые обычно заучивают наизусть ее питомцы. Вообще-то, в Америке нет привычки к заучиванию стихов. Один из американских критиков вполне серьезно утверждал, что в России стихи учат наизусть из-за отсутствия текстов и хороших библиотек. мне всегда казалось, что строчки, оставшиеся в памяти, это как скорая помощь, которая всегда с тобой. Великая русская литература на родине на тебя махнули рукой, посчитав малоинтересной для современных школьников. Но ты упрямо прорастаешь на чужой почве, помогая подросткам из русских семей – вырастать в землю Америки. В России в последние годы я работала в Пушкинской школе, расположенной на том самом месте, где, по преданию, родился Александр Сергеевич, возле метро Бауманская. Не знаю, как сейчас, но долгие годы в Пушкинской была традиция пушкинских праздников с чтением стихов, с инсценировками произведений. Как же походило, увиденное мною в Бостоне, представьте себе дистанцию времени и места, на те московские представления. С Ниной мы подружились, вступать с ней в конкуренцию не хотелось, а тут как раз четыре мамы, чьи старшие дети занимались в ее студии, обратились ко мне с просьбой взять на обучение их маленьких детей, четырехлеток. Первая мысль была, зачем таким малышам школа, но мамы были настроены решительно. Дети должны научиться читать и писать по-русски до того, как пойдут в американскую школу. «О, эти четыре девочки, из четырехлеточки, эти небесные красоты ангелята! Представьте себе, Лиза, Ника, Юля и Сашенька. Каждая есть поэма. Лизочка — милое нежное создание, наивный взгляд синих глаз, вызывающий умиление, умненькая, слегка упрямая, будущий писатель. Ника — прелестно, артистична и умна, с огненно-черными глазками, гибкая, стремительная, капризная, плохо произносящая согласные». Юля с намеком на будущую цветущую женственность, с рыжеватой вьющейся копной, рассеянная командирша, будущий учитель. Сашенька, милота и смущение, темные ресницы и брови, красота боярышни, скромная и ответственная, из того теста, из которого лепят отличников. «Думаете, выписываю из дневников? Да бог знает, где они у меня валяются, мои дневники, и захочу не найду». «Нет, эти четыре девочки словно и сейчас рядом со мной, хотя уже выросли, стали барышнями». И вот к этим четырем принцессам позднее, примерно через год, присоединилась Лера. Лерина мама дружила с мамами ангелят и решила приобщить их к Синклито, свою дочурку. Эффект был неожиданный. Лера черным лебедем ворвалась в ангельский круг, вписаться в него не сумела». Бедная Лерина мама приписывала дочке на взбрыке дурной наследственности. Как раз в это время она разводилась с мужем, по ее рассказам, человеком с тяжелым и жестким характером. Лера, видимо, была в него. И то сказать, самум, а не девочка. Резкая до нахальства, капризное до истерики, ревнивая и самолюбивая до потери самоконтроля, но при этом временами безумно веселая и кокетливо-шаловливая, весьма остроумная, с ярко выраженным талантом художницы. Такая вот гремучая смесь. Лере было необходимо преувеличенное внимание к ее особе. В конце концов, она стала посещать у меня две группы. Ангелят и еще одну, где в компании двух более взрослых мальчиков расцветала и купалась в лучах избранничества. Вера рассказывала, что когда она сломала ногу, дочка страшно огорчилась, что теперь все внимание перейдет на ее больную маму. Через какое-то время Лера сама сломала ногу. Уж не нарочно ли? Тут и было радости. Кажется диким, что так и было, бедная женщина. Наши занятия хоть на некоторое время освобождали ее от необходимости находиться в тяжелом лерином поле. Я прям чувствовала, как, уходя, она освобожденно вздыхает, всего-то на час вырываясь на свободу. На этот час на дежурство заступала я, чего только Лера не вытворяла. Залезала под стол и не вылезала оттуда, не откликаясь ни на какие наши призывы. Ложилась на диван и засыпала прямо во время занятий. Вместо чтения письма занималась рисованием всевозможных симпатичных зверят.